Студия Варгарта и канал Некрофос в сотрудничестве с сообществом Крип История представляет конкурс Моран Джурич. История победитель шестого конкурса. Стая. Автор Никита Пардус. Твари, тупые, злобные твари! Сколько можно? Не могу, не могу больше, не могу! Пашка закусил грязный кулак, чтобы не выдать судорожным, в с хлипом свое ненадежное убежище. Горло больно сжимало, загнанное внутрь истерика. Слезы разъедали глаза и кожу. Сердце колотилось, прерывая дыхание. Совсем рядом. За металлической дверью и тонкой крышей м е т а л л с ь шарканье нескольких пар ног, тяжелое дыхание и азартные выкрики стаи. Мля, где этот урод? Может, в гаражи побежал? Сейчас проверим. Куда еще мог? Разделимся, если чё. А если в подъезд кем-нибудь зашел. Да тут сейчас одни бабки и мамки. Полчаса бы куда хтали. Он же грязный как свинья. Ладно, погнали в гаражи и к площадке. Отражаясь от стен, рассыпаясь в кирпичной коробке двора, за тих постепенно топот стаи. Пашка наконец смог выдохнуть. Что дальше? Уходить сейчас опасно. Вдруг хватило мозгов оставить кого-то во дворе для наблюдения за подъездами. Вытащил телефон, чтобы осмотреться. Черт! По экрану змеилась трещина. Видимо, в телефон пришелся один из пинков. Ещё дома будут разборки. С матерью ещё т е р п и м о можно объясниться, но она на первых сутках только. Дома будет послезавтра. А вот бабка мозг съест, опять будет орать так, что прохожие под окнами станут вздрагивать и оглядываться. Телефон можно не светить. А вот как зайти домой, чтобы не увидела старая м е г е р а грязные и порванные джинсы, разбитые в кровь руки, непонятно. И к матери на работу в таком виде не уехать. В луче фонарика выстроились в углу нестройной пыльной кучкой лопаты, лом, грабли, ведра и какой-то ящик. Убежище оказалось кладовкой дворника, почему-то оставленной открытой. Значит, долго здесь не засидишься. Если появится дворник, придется объяснять, что не собирался тырить его ценный инвентарь. Отряхнув кое-как подсохшую грязь с одежды и рюкзака, Пашка медленно приоткрыл дверь, прислушался и выскользнул во двор. Тихо, прикрытая плавно, чтобы не грохнула металлическая дверь, чем-то щелкнула и больше не о т к р ы л а с ь Осторожно, чтобы не подхватила коробка дома э х о шагов, подросток скользнул в арку. Чтобы миновать домашнего Цербера, пришлось провернуть уже отработанную схему. Едва скинув кроссовки и пронестись в туалет отсидеться там, пока бабка протопает на кухню и шмыгнуть в ванную. Капец, объяснений не избежать. Морщась от боли в ссадинных на к о л е н и и ладонях, Пашка стянул джинсы и футболку, замочил их в тазике с холодной водой и встал под душ. п о в л о ш а д я д к а ты че г о э т о в ванной застрял? Кажется, в хорошем настроении. Может, пронесет еще. Я сейчас, бабушка, в спотел. И ты уже и переоделся. А я хотела попросить тебя в магазин сходить. Давай повкуснимся, маленько, пока мать на работе, чтобы не орала на нас. Бабка умилно ь улыбалась одним ртом, глаза внимательно следили за реакцией мальчишки. Ага, мать, чтобы не орала. Как же, когда это она на твои вопли отвечала, хотя бы. Ба, я упала опять, колено болит сильно, и джинсы порвал. Сейчас было самое время сказать. Бабка вся в предвкушении и скандалить не станет. Самой ей в магазин идти тяжело. Сыночка, что же ты так неосторожно? Сильно поранился. Пашка молча показал ладони и потащил д вверх штанину треников. Деточка бедненький мой. Вот я тебе список приготовила и деньги. неси сразу ко мне сумки зайка, не уходи, сейчас я тебе твою долю сразу отдам. Бабка зартно закопалась в пакеты, выудила банку фаршированных оливок и двухлитровый тетрапак томатного сока, какетливо улыбнулась и изгрузила их в собственный холодильник, стоявший возле дивана. отделила половину от копченых ребрышек, сыра и грудинки, ловко разломила связку бананов и выставила на столик один из контейнеров с творожной массой. Всё, забирай. Только скушай всё побыстрее и не рассказывай матери, а то у неё не выпросишь нам с тобой витаминчиков. И здесь и картошка и лук. На кухню неси. Ну все, сейчас бабка натрется с к а е и захрапит под сериал. Будет время спокойно поесть, сделать уроки и полазить тихонько в сети. Это еще раз может понадобиться идти в магазин. Пашка запихнул подальше на полку пакет, в который отделил половину от своей доли и заставил его банками с вареньем, чтобы не попался на глаза бабке, если вдруг решит залезть в общий холодильник. Да и самому не соблазняться. Жили они скромно. Работала одна мать, и такие п и р ы бывали только по праздникам, да когда бабке хотелось повкусниться, пока мать на работе. Бабке пенсия еще не полагалась по возрасту, а работать она не могла. Куда я пойду с моими табалячками, папка? Пашка сердито потёр глаза. Эх, было бы с ними, папка, может ушли бы жить отдельно. Подальше от бабкиных скандалов и в другую школу, подальше от у р о ц с к о й стаи. Отец Пашкин был чудиком, ездил пару раз в год в Чернобыльскую зону отчуждения, все искал там мутантов и аномалий, привозил легенды, фотки и видео, некоторые не совсем понятные, но должны по идее подтверждать какую-то его теорию о зоне. Большинство вполне приличное, продаваемое на стоках и служащие иллюстрациями его блога. А однажды, три года назад, он просто не вернулся из своей зоны. Совсем избежать скандала не удалось. После сеансы бабка сгоняла его в магазин еще раз за молоком и кефиром, которое оказывается просила купить мать. А когда Пашка доделывал на кухне уроки параллельно с готовкой супа, чтобы мать после двух суток могла поспать, бабка позвала его снова: "Тетка, про витамины-то я и забыла совсем. Давай купим яблочек и апельсинчиков". Ба, мне еще уроки доделывать и к м у з ы к а л к е готовиться. И нога болит. Я два раза уже сегодня ходил. Блеклые глаза прищурились, голос мгновенно похолодел, губы поджались в тонкую линию, подбородки в о з м у щ ё н н о заколыхались. Хорошо, не надо мне ничего от вас, суки, лентяи, проклятые, с мамашей твоей. Только издеваетесь надо мной. Ладно, давай схожу. Не надо, ничего мне не надо. Только и ж д ё т е когда я сдохну, чтобы жить вам не мешало в моей квартире, твари неблагодарные. Не подавитесь же никак своей ленью. Через полчаса жалоб по телефону подруги на Лентяев, издевающихся над беззащитным больным человеком, бабка театрально порыдала в подушку, демонстративно притопала на кухню, натрясла в стопку, к р в а л о л а Пашка изо всех сил изобразил искреннее раскаяние и жалобно протянул: «Бабушка, ну прости меня, пожалуйста». Давай, я сбегаю в магазин, пока не закрылся. Упоминание скорого закрытия магазина сработало, и на стол швырнулись деньги: четыре яблока, четыре апельсина, гранатовый сок и четыре чебурека. Фу, закончился спектакль, кажется. А то еще завтра весь день бы кровь сворачивала и на мамку еще н а е х а л а бы после работы. На следующий день от стаи удалось ускользнуть хитростью. Перед последним уроком, пока все заходили в класс, Пашка оглянулся, чтобы не было свидетелей, присел, поправляя шнурок, и отчаянно рванул ногтем мизинца по слизистой носа, прижал ладонь к носу, запрокинул слегка голову и вошел в класс. Биологичка сориентировалась быстро и не давая ему даже дойти до п а р т ы потащила к медсестре. Он, пожалуй, даже перестарался слегка. Кровь не просто капала, а текла тонкой горячей струйкой. Не каждый день видевшая такое молоденькая медсестра померила ему давление, спросила про головную боль, тошноту и сделала большие глаза. Получив ватную турнду у в нос, и н д у л ь г е н ц и ю от последнего урока и, о чудо, освобождение от уроков еще и на следующий день, Пашка побрел домой. Дома проявился еще один побочный эффект от его вынужденного жульничества: кровь из носа шла так же сильно еще дважды после попытки освободить нос от огромного кровавого сгустка, мешавшего дышать. Напугалась даже бабка, притихла и не донимала его беспрестанными просьбами сделать чай, закрыть и открыть окно, взбить ей подушку, прикрыть шторы. Утром следующего дня Пашка утащил бледную после двойной смены и в ы в а л е н н ы х бабкой новостей мать на кухню. ш ё п о т о м успокоил ее, что не так все плохо, как думает бабка. Просто он устал по три раза в день за ее хотелками в магазин бегать. С з а г о в о р щ и с к и м видом выставил на стол припрятанный пакет со вкусняшками. У нас тут бабка опять праздник непослушания устроила. Прости, я ничего не могу с этим сделать. Это я тебе оставил. Только ей не рассказывай. Эй, ты чего? Не плачь. Если ты это не съешь, я в следующий раз тоже не буду. Пусть бабка одна все лопает. Ешь и ложись спать. В понедельник Пашку ждала расплата за неожиданные каникулы. Войдя в класс после большой перемены, он сразу взглядом наткнулся на довольного, прямо-таки сияющего Стаса, предводителя стаи. Под ложечкой противно заныло, и так было понятно, что сегодня на нем сполна отыграются за два упущенных ежедневных удовольствия к у ч к и моральных уродов. Похоже, что Стас придумал на сегодня что-то особенное. На н е г н у щ и х с я ногах Пашка подошел к своему месту и сел обреченно сгорбившись. Эй, композитор, ничего не потерял? По классу пронеслось сдерживаемое шакалье х и х и к а н ь я Ой, кажется, наш музыкальный гений потерял свою старушечью кофточку. Парнишка задержал дыхание. Действительно, сейчас он вспомнил, что на спинке стула, когда он садился, не было пуловера, надетого по случаю прохладной погоды и снятого в классе. Это была единственная вещь, связанная с бабкой, которую было непозорно носить. Обычно она как специально вязала что-то перекошенное с дурацкими узорами, с рукавами разной длины и жутко обижалась, что он не хотел это носить. Пуловер спасал. Пашка делал вид, что безумно любит его и избегал истерик обиженной рукодельницы. Если он пропал, Пашке придется выкручиваться, чтобы не приходить в школу в других вязанных позорящих. И что еще хуже, бабка не поленится прийти в школу с разборками. Зная ее характер, можно быть уверенным, что после этой феерии Пашке останется только выбирать, каким способом свести счеты с жизнью. Даже перевод в другую школу не спасет. Разрушительные способности бабки с л и х в о й переплюнут водородную бомбу, а тщательно смешанные с дерьмом учителя едва ли будут скрытничать с коллегами из соседних школ. Они сейчас-то не очень жалуют его и старательно делают вид, что не замечают травли, устроенной неуправляемой частью класса. Их, похоже, даже устраивает это. Удобно. Дурная энергия сливается на одного безответного пацана без влиятельных родителей в тылу и сливается грамотно, никакого компромата на самих себя по д у р е выложенного в сеть. Кто это сделал? Я спрашиваю, кто это сделал? Визгливый, в о з м у щ ё н н ы й голос из старички полоснул по натянутым нервам. Дурное предчувствие захлестнуло Пашку. Он даже зажмурился, и больно вздрогнуло т оглушающего хохота, свиста и улюлюканья с задних парт почти сразу поддержанного заискивающим х и х и к а н ь е м всех одноклассников, которые не хотели бы попасть на место постоянной жертвы и откупались от этой участи тихим предательством. Смеялись все, даже девчонки. Тихие т р о е ч н и к и и б а т а н ы с которыми у спокойного, не по годам серьезного гитариста были нормальные отношения, даже Алина, его тайная, оберегаемая от уродов первая любовь, съежилась и спрятала свои невероятные глаза под его взглядом. Обреченно Пашка посмотрел на то, что так ввеселило класс. Рядом с историчкой. Мрачно стоял сантехник, держа вытянутой рукой в перчатке что-то мокрое с прилипшими кусочками туалетной бумаги. Можно было не торопиться. Бабке Пашка сказал, что сегодня в музыкалку нужно пораньше. Схватил гитару и ушел из дома сразу же, как только выстирал пуловер на три раза с хлоркой и разъевшийся садины на ладонях. Если бы можно было успокоить боль и то, что бушевало внутри, ладно, одна проблема снята. Визита бабки в школу можно не опасаться. Только вот... Как теперь появиться в школе самому? Пора забывать с детства внушаемое, что умный человек всегда найдет нужные слова, и ими словами можно ударить б о л ь н е е чем кулаком. Нет таких слов для стаи. Твари не понимают слов, проверено. Сегодня ему не ставили под н о ж е к не валяли по земле и не пинали. его просто проводили после уроков до дома демонстративно зажимая носы и беспрестанно громко фукая прохожие останавливались провожали взглядами странную процессию и уходили в свою нормальную жизнь проходя мимо недавнего укрытия Пашка внезапно вспомнил кучу инструментов в углу и решил посмотреть Не найдется ли там чего удобного вместо слов? Сегодня на лавке напротив каморки заняли пост две женщины с колясками. Пришлось сделать вид, что остановился покопаться в телефоне. Дверь, как бы ни в з н а ч а й подцепленная кроссовкой, не открылась. Видимо, сегодня дворник закрыл ее внимательно. Надо будет проверить позже. Эй, парень, так работать нельзя. Что с руками? Воспаление пошло от саден. Ты же музыкант. Сколько раз можно говорить? Береги руки. Гитара расходник. Главный инструмент руки и голова. Сегодня не будем заниматься. Давай домой. п ь е с у т о дописал на конкурс. Почти. Вот и иди дописывай. Дай рукам зажить. На клавишных наиграть можно при нужде. И тоже без фанатизма. До конкурса время есть. Что-то братец ты больно мрачный нынче. Случилось что-то? Нет, нормально все. Ну смотри, если что, звони. Если могу помочь, чем обращайся. Хорошо. Домой идти отчаянно не хотелось. Не было сейчас сил прогибаться и подстраиваться под бабкины капризы. Если бы можно было просто уйти куда-нибудь, где не будет людей, Пашка посмотрел на небо, уже почти полностью закрывшееся тяжелыми тучами. Значит, шататься с гитарой в дешевеньком мягком чехле по улице не вариант. Дождь польет почти наверняка, с его-то удачей. Тяжело вздохнув, парень повернул в сторону дома и замер на встречу. Шла стая. Гитара – это самое ценное, что сейчас у Пашки было. Он полгода копил деньги со всех возможных подработок и мама добавляла то, что накопила тайком от бабки. Да, осуждающая поджала губу на озвученную цену, хотя цифру п а ш к а с матерью для нее и так назвали в два л и ш н и м раза меньше настоящей. в т о р о й гитара. Не видать как своих ушей. О, какие люди! Радостно с к л а б и л с я Стас. А мы вот как раз скучаем без искусства. Композитор, ты же сыграешь своим горячим поклонникам, парни, парни. Давайте не сейчас. Занесу инструменты, выйду, если надо. Ты не понял? Мы жаждем музыки. Давай балалайку. Мы даже понесем ее, чтобы м а э с т р о не утруждался. Люди, люди, ну а с последняя надежда. Ну хоть кто-нибудь, вы же взрослые, сделайте что-нибудь. Я ведь даже позвать на помощь не могу. Гитара уже в грязных лапах с т а и т Даже если убегут, унесут с собой. Бесполезно. Даже взрослые, мужики втроем стоящие на пути стаи. р а с т у п и л и с ь и пропустили взбудораженных парней, которые азартно тащили спотыкавшегося Пашку отчаянно цеплявшегося за ремень гитарного чехла на п у с т ы р ь за гаражами. Левин смыл с глаз кровь, но это уже не очень помогало. Стремительно заплывающий глаз все равно уже почти ничего не видел. В ушах тяжелым п р и б о е м бился шум, отключая все звуки окружающего мира. Рваной, дерганой походкой передвигалась хрупкая фигурка, прижимая к груди темный. бесформенный предмет в мокрых городских сумерках. Ноги сами привели к д в о р н и ц к о й пристройке. Если дверь открыта, нужно залезть в канару и отдышаться. Толкнул ногой дверь. Закрыта. Дверь поддалась и отпружинила явно стукнувшийся металлический косяк языком замка. Непонятно, на что надеясь, Пашков цепился большим пальцем в край дверного полотна, размазывая по нему смешанную с дождем и грязью кровь. Замок приглушенно к л а ц н у л и дверь открылась. Под потолком подслеповато засветилась, заморгала потрескивая лампа. е ё свет а хватило, чтобы осветить лужу возле двери. Пашка прикрыл дверь, чтобы не явился на свет какой-нибудь бдительный жилец или сам хозяин кануры. Как только щель между косиками и дверью закрылась, замок снова щелкнул, и впил металлические зубы штыри в паз косика. Роняя с головы дождевую воду, окрашенную багровым, поковылял подальше от двери и от лужи под ней. Нужно посидеть, отдохнуть и найти то, чем он будет убивать стаю. В дальнем углу стены дома, к о т о р о й притулилась пристройка, оказалась незамеченная в прошлый визит еще одна дверь, наверное, вход в цокольный этаж. По крайней мере, дверной проем подсвечивался с той стороны чуть более ярким, но тоже мерцающим светом. Пашка толкнул дверь плечом, отозвавшимся россыпью боли, и ввалился в новое пространство. На полу возле стены лежал почти чистый пружинный матрас от советской кровати. Парнишка обессиленно с мучительным стоном опустился на него, сгорбился из-за тих, боюка, сломанные пальцы и убитую, и с к а л е ч е н н у ю гитару. Вязкую тему потревожило мягкое, теплое, чуть влажное прикосновение к щеке. Пашка с трудом разлепил глаза, так и не открывшиеся до конца. От зрения остались две щ ё л к и через которые Пашка с трудом рассмотрел что-то лохматое, взъерошенное и живое. Собака. Она бережно и нежно вылизывала его лицо. Большой, крупнее немецкой овчарки пес. Неслишком чистая шерсть была жесткой, довольно длинной и слегка кудрявой. Собачье умывание, похоже, и вправду было лечебным. щ ё л о ч к и в которые превратились глаза, по крайней мере, стали немного шире. Покалеченная рука, лежавшая на чехле со станками гитары, тоже уже вылезанная до стерильности, почти не болела. Только тупо, как больные зубы, ныли пальцы. Судорожно вздохнув, Пашка обнял неожиданного лекаря рукой. Из расслабившегося до этого судорожно сжатого и уже о н е м е в ш е г о кулака выпал к собачьим лапам лоскуток ткани. Пёс, втянув носом в воздух, в прижал уши, о с к а л и л с я и глухо зарычал. Пашка поднял с глазам лоскут, пытаясь понять, что это. Карман. Очень похожий был на рубашке Стаса. Наверное, оторвал, когда бросился на урода только что разбившего бетонный блок гитару. И найти то, чем он будет убивать стаю. Неуверенно протянул ткань к носу собаки. Шерсть встала иракезом по всему хребту пса. Ну что ж, возможно, это именно то, что нужно. Пёс остановился на дороге, подкидывая вверх голову, втягивая раз за разом воздух темного, мокрого насквозь города. Дождался подзывающего похлопывания по бедру и тихого. Ну, выходи. Шагнул за порог, легонько ткнулся носом в руку и стихим цоканьем когтей по асфальту растворился в темноте. Бродяга он и есть бродяга. Человек ему не нужен. Бабки полицейским Пашка упорно твердил одно: напали неизвестные, хотели отнять инструмент, никого не запомнил. Госпитализация в травму имела свои плюсы: на пару-тройку недель парень мог быть избавлен от домашних и школьных проблем. С мамой в больницу приходил Евгений Николаевич, педагог по гитаре. принес свой старый, слишком новый для старого на самом деле смартфон. Подбадривал, говорил, что разговаривал с хирургом, ничего смертельного с пальцами не произошло, что Пашка справится и восстановится, просто придется немного больше работать. Пообещал сам исполнить Пашкину песу ь на конкурсе. Вне программы, наверное, но тем не менее. Возможно, жюри даже пойдет на встречу. Смартфон был очень, кстати, он позволял немного вылазить из ограниченного пространства палаты и отделения. На четвертые сутки в больнице, о т о с п а в ш и с я до т о ш н о т ы Пашка наткнулся на короткое сообщение в новостном паблике о жуткой находке в гаражном кооперативе. Общественность предполагала, что на жертву напала стая бродячих собак. Официальных сообщений пока не было. Городские паблики и форумы вскипели от жарких баталий зоозащитников со всеми остальными. Битвы были чисто теоретическими, потому что уже долгое время в городе было спокойно с бродячими животными, и никакой стаи и основная масса людей не видела. п о с т е л ь уже общения сообщавших о замеченной огромной стае было понятно, что они и летающие тарелочки видят регулярно. Еще через сутки новость о неопознанном трупе со следами нападения животных была в местных новостях. Через два дня ушла на федеральные каналы с тревожным дополнением. В дачном сообществе найдено второе тело, также изувеченное до неузнаваемости животными. После третьей подобной новости город охватила тревога. Родители требовали от властей школьных автобусов патрулей на улицах и розыска опасной стаи. п р и т и х л и з о о с о и т н и к и на форумах. Люди перестали срезать путь через пустыри и гаражи. Была объявлена награда за достоверные сведения о стае бродячих животных, и над городом закружили дроны. Стаи не было. Еще через полторы недели вышло журналистское расследование, рассказывающее о жутких подробностях и версиях с о б ы т и я Канал был сомнительной р е п у т а ц и е й и никто особенно серьезно передачу не воспринял. кроме особенно о х о ч и х до да тайн зрителей. Но ну а кто бы еще серьезно отнесся к инсайдерской информации о том, что всем н о г о ч и с л е н н ы е повреждения нанесены одним животным и о повышенном радиационном фоне от тел погибших? Новых нападений не было. Форумы, паблики, и новостные каналы молчали. Город уже начал забывать о случившемся. Пашка уже изнывающий к исходу своего больничного заключения зацепился за расследование. Одно животное, да ладно, так не бывает, а вот фраза о радиации подтолкнула его прочитать наконец блок отца от корки до корки. Когда батя пропал, Пашка был мелковат для того, о чем там говорилось. Сейчас же он читал посты методично, как учебник. Данные о д е й с т в и и радиации на человека, животных и растения, подборки материалов обо всех известных авариях и опытах, ссылки на игры и книги, отчеты о собственных официальных экскурсиях и нелегальных экспедициях в з о н у отчуждения и отдельно подборка материалов под тегом "теории". Последняя была самой захватывающей. Чего там только не было: рассказы очевидцев, фото и видео странных животных и растительности. Была у блогера и своя собственная теория. Он немного не мало рассматривал вероятность существования параллельной зоны. По мнению автора, если предположить существование к р о т о в и н в параллельную зону, Это объясняло бы весь обширный фольклор, все сообщения об аномалиях и мутантах, которые не подтверждались формальными официальными исследованиями. Более того, это объяснило бы несколько передаваемых дикими сталкерами из уст в уста случаев бесследных исчезновений одиночек на закрытой территории. Мнения подписчиков располагались на шкале от убеждения, что автору стоит проконсультироваться с психиатром, до полного согласия с теорией, подкрепляемого собственными байками. Но большая часть аудитории считала, что Сталкер либо мистифицирует читателей, либо обкатывает на них материал для художественной книги. Полученная после больницы справка с индивидуальными рекомендациями грела Пашкину душу. Отмена любых экзаменов и контрольных, сокращенная неделя с дополнительным выходным в четверг, сокращенный день не больше четырех уроков — это означало, что теперь он будет законно уходить из школы раньше стаи. Но учебный год внезапно закончился еще раньше. Мать, занесшую справку в школу по пути, неожиданно чуть ли не расцеловали, напоили кофе что и горячо заверили, что здоровье ребенка для педагогов важнее всего. Поэтому не беспокойтесь, Мариночка Викторовна, пусть Пашенька выздоравливает. Что тут уже осталось того учебного года? Выставим итоговые оценки по текущим. Увидимся в новом учебном году. Свобода! Надо было сходить в м у з ы к а л к у и вернуть телефон. Пашка вздохнул. На новый надо искать подработку. Евгений все-таки классный мужик. Сказал, что телефон ему в обозримом будущем не нужен, и Пашка может оставить его себе, пока не купит новый с конкурсной п р е м и и Жизнь налаживалась, определенно налаживалась. Насвистывая тихонько мелодию незаконченной пьесы, парнишка неторопливо шел через скверик, наслаждаясь воздухом свободы. Да, м а т в е е в н а третье утро вижу. Приезжают ч а с а в полпятого пять каждый день. в о дворец ч е т в ё р т о г о и шестого домов поймали шарика, который там уже полгода кормился. Такой славный песик был. Пол двора его кормили. Зинаида даже с давлением слегла. Так теперь нам своих нельзя одних гулять выпускать. Да мелких говорят не отлавливают и в ошейниках вроде не трогают, а вот больших бродячих э, всех подряд м е т у т Совсем озверели. Чем собачки-то помешали? Они получше некоторых людей будут. Пашка застыл на месте. Пёс из подвала. Неужели его тоже поймали? Вот бы его забрать домой! И Хрей умер почти год назад, и семья бы, наверное, не отказалась. Пёс уже на улице натерпелся, закрыл же его какой-то урод в подвале, наверное, смерть. А теперь еще отловы. Четвертый час он прочесывал улицу с поводком и ошейником в руках. И спрашивать о людей неловко. Подробно описать собаку он бы все равно не смог. Оставалось только пройти еще раз по самым вероятным местам, где пес мог увернуться от собачников, гаражи и пустырь, переходящий во враг. Пашка передернулся, вспомнив свой последний визит на п у с т ы р ь Вечером встретить там стаю шансы сильно увеличивались. Потоптался на месте, вздохнул. Надо идти, ведь даже если пес еще не отловлен, завтра может быть уже поздно. Эй, привет, бродяга! Пес выпрыгнул откуда-то из-под обрывистого склона в р а г а оглянулся по сторонам, подошел и приветственно боднул косматой головой к о л е н а Пашка быстро нацепил на шею с о б а к и ошейник, ободрал сухие репья, намертво в ц е п и в ш и е с я в шкуру, с кормил утащенный из дома куриный фарш. Брать на поводок сразу не стал. Вдруг пес не захочется н и м д т и т о г д а ошейник может ему помочь не угодить в о тлов, а вот поводком может где-то зацепиться. Это была, конечно, память о домашнем любимце и отце. Ведь именно он покупал ошейник для р е я по своему вкусу, на заказ. Но жизнь, даже собачья, дороже. Не пошел с ним бродяга, проводил до двора и снова исчез. Дома мама сочувственно потрепала по голове Пашку по н о р а сидящего на обувной полке. Не нашел или не пошел? Не пошел. Не переживай. Возможно, ему просто нужно время, чтобы снова поверить людям. Давай купим сухой корм, чтобы у тебя всегда с собой был. Ни через день, ни через неделю Бродяга не нашелся. Ежедневные скитания по дворам и распросы с не помогали. Внезапно пришедшая поздно вечером мысль погнала Пашку к знакомой каморке. Вдруг бродягу снова заперли в том подвале. Металлическая дверь была закрыта. Пашка наклонился к прохладному металлу и сначала похлопал по нему ладонью, потом постучал костяшками пальцев, посвистел и приложил ухо к двери. Может, подаст голос бродяга? Тишина. Металл согрелся под прижатым к нему ухом, и вдруг отчетливо, сухо щелкнул замок. Не веря еще, Пашка осторожно потянул на себя дверь. Сегодня лампочка раз мигнула и больше не подала признаков жизни. Дверь в подвал в этот раз открылась с усилием. Внутри тускло светилась, мерцала только одна лампа на небольшом о т д а л е н и и от входа. На матрасе неясно видном скудном неверном освещении виднелась темная масса. Мгновенно с задрожавшими руками Пашка включил фонарик на телефоне, с облегчением выдохнув, понял, что это не умерший от истощения б р о д я г а Взгляд зацепился за яркое пятно, светоотражающий значок на рюкзаке. Точно такой значок был на рюкзаке Стаса. Пашка шевельнул носком кроссовки рюкзак, куча развалилась: на пульсник, бандана, рукав от ветровки, светлая толстовка в темных пятнах. Каждый предмет был знаком. У каждого предмета был хозяин, человек и з с т а и Это было жутко и невозможно. Неужели бродяга мог натворить все это? Не верилось, что спокойный пёс мог быть чудовищем, дела которого приписывались целой стае. Да и количество скальпов не соответствовало общедоступной информации. слабое пятно света из темноты подвала выступил бродяга стоял неподвижно и смотрел Пашке в глаза как будто понимал что человек сейчас имеет право ему не доверять медленно двинулся вперед дошел до стоящего неподвижно парнишки бро парень ведь это не ты Это не может быть. Ты, присев, Пашка смотрел в глаза кабеля, словно пытаясь увидеть там ответ. Пёс тяжело вздохнул, глубоко сунул морду под мышку человеку и замер. Пашка вздохнул и, п о т р е п а в пса по загривку, наткнулся рукой на шейник. Возможно, все же выручил собаку знак наличия хозяина. Машинально скользнул рукой вниз к медальону адреснику, на котором была выгравирована чужая кличка и хозяйский телефон, который не был зарегистрирован в сети последние три года. Медальона не было. Недоверчиво покрутила шейник на мохнатой шее. Пусто. И если не считать завязанной на кольце для адресника полоски красной ткани. Пашка расстегнул ошейник, залез в потайной карманник на внутренней стороне, вынул и развернул небольшой обрывок бумаги, которого там точно быть не могло. Неровные крупные буквы, написанные простым карандашом. Маришка и н а о б о р о т е или Пашка. Данная история написана в рамках шестого конкурса начинающих писателей, организованного м о р е н Джурич, спонсором которого является канал н е к р о ф о с В данном цикле будут озвучены истории конкурсантов, в том числе и победитель, которого вы прослушали только что. Оцените остальные истории шестого выпуска можно в специальном плейлисте по ссылке в закрепленном комментарии. Поддержать же автора данной истории можно своим комментарием под видео и по ссылке для сбора гонораров. н у и подпишись, чтобы не пропустить истории остальных участников, которые мы опубликуем в ближайшую неделю. Спасибо за поддержку з р и т е л ь Надеюсь, скоро снова услышимся.